Рекомендации. Эта глава появилась благодаря читателям книг «Помоги любви найти тебя», «Метод тайной комнаты» и «Метод тайной комнаты. Материализация мысли». Здесь будут даны рекомендации, а по сути, ответы на вопросы читателей, с которыми я общался в социальных сетях, на YouTube и по электронной почте. Какие-то рекомендации будут развернутыми, а для некоторых будет достаточно и одной фразы. Итак, рекомендации. Не привязывай исполнение мечты с какими-либо конкретными своими умениями. Не стоит решать заранее, что одна мечта сбудется благодаря одним умениям, а другая – благодаря другим. Умения, навыки, призвания – все это для того, чтобы было проще нас найти и чтобы заинтересовать людей искать нас. Какие из навыков понадобятся и как сложится цепочка к мечте, угадать практически невозможно. Часто наши навыки становятся не исполнителями желаний, а звеном, которое запустит цепочку. Например, реализуя какой-то свой навык, в процессе мы знакомимся с людьми, которых заинтересуют другие наши способности, и именно уже от этих людей мы получим событие, связанное с исполнением мечты. Загадывай конечную мечту. Не процесс, как это получишь, а то, что хочешь получить в итоге. Загадывай то, о чем искренне мечтаешь, и о чем мечтаешь для себя лично. Не надо ограничивать себя, решив, что у меньшего больше шансов исполнится. Бывает страшно загадывать что-либо из-за вероятности получить загаданное в наследство. Первое. Загадывая желание, ты создаешь образ того, о чем мечтаешь. И он совсем не похож на то, что можешь получить в наследство. У твоих близких же нет того, о чем мечтаешь. Второе. Если такая мысль или сомнение посетят тебя в тайной комнате или комнате желаний, то сформируй их, представив сорняком на участке и выброси за дверь. Если такие мысли посетят в реальной жизни, просто улыбнись, вспомнив, что двери в комнаты закрыты, и образ мечты никак не прикрепится к близким. Третье. Не привязывай исполнение мечты к деньгам. Мы передаем образы и эмоции, а эти действия позволяют избежать любого влияния на близких, потому что таким образом мы исключаем вариант построения цепочки через близких людей. Плохое чаще сбывается, чем хорошее. Это происходит потому, что плохое мы представляем более ярко и в деталях. При этом полностью проживаем от своего лица, то есть четко увязываем события с собой. Не думать о плохом невозможно. В такие моменты вспоминай, что двери в комнаты закрыты, и улыбайся, зная, что плохие мысли в них не попадут и не исполнятся. Этим мы меняем передаваемые эмоции и размываем образы, которые уже никак не будут ассоциироваться с нами. Соответственно, и не привлечем людей, от которых зависит это событие. Далеко не редкость, когда у слушателей мечты начинают исполняться еще во время прослушивания книги. Это происходит потому, что, проходя по этапам инструкции, они сразу примеряют написанное на себя и свои мечты. Не стоит загадывать мечты, когда еще не создан окончательный образ каждой. Пока нет определенности в мечте и четко ее не представляешь, ты будешь постоянно менять образ. Цепочки не успеют выстроиться или порвутся. Это как когда в интернет-магазине заказываешь товар с доставкой, курьер уже выехал, а ты звонишь и отменяешь заказ, требуя прислать что-то другое. хотя курьер уже мог подносить руку к звонку твоей квартиры. Каждый раз, меняя образ мечты, мы сами отодвигаем время ее исполнения, поэтому отнесись ко всем этапам ответственно, чтобы не пришлось менять мечту в процессе. Не надо заходить в комнаты, пытаясь ускорить исполнение желаний. Получится обратный эффект. Вместо того, чтобы транслировать комфорт, связанный с тобой и мечтой, начинаешь транслировать вожделение. А это уже не та эмоция, которая необходима. Она похожа на нервозность и расстройство от того, что мечта до сих пор не сбылась. Получается, что и транслировать будешь связанный с тобой образ нервозности. Не надо часто заходить в комнаты. В комнаты стоит заходить в двух случаях. Что-то из желаний добавить или снять листки со сбывшимися. Второй вариант, когда сильно подтянет в комнату. О том, почему бывает так, словно за руку тянут в комнаты, и появляется сильное желание в них зайти, я расскажу в следующей главе. Если часто заходить в комнаты, можно получить эффект отторжения. Уверен, у тебя есть знакомые, которые любят говорить на одни и те же темы и постоянно обсуждают одно и то же. Со временем ты начинаешь стараться избегать общения с ними. Тот же эффект можно получить, часто заходя в комнаты. Не стоит заставлять себя заходить в комнаты. Неверно относиться к загадыванию желаний, как к работе. Если есть необходимость что-то продать, например, квартиру, то это нужно отнести к листку «Я делюсь». Образ квартиры должен содержать какую-нибудь яркую отличительную черту. Если у тебя необычного цвета кухня или ванная, яркие обои или балкон оригинально застеклен, то создавай образ, включающий именно эту отличительную особенность. При этом не забудь сфотографировать это место и добавить фото в объявление о продаже. Тот же принцип для привлечения клиентов и увеличения продаж. Образ чего-то запоминающегося, какого-то яркого пятна, эмоции, удовольствия от использования. Как пример можно взять мои книги. Каждый текст легко отличается от других и есть яркое пятно. Рука с ключом, кольцо или белый стикер на обложке. В случае, если решишь найти работу, добавь на листок «я делюсь» фразу «я делюсь умением приносить прибыль». Работодатель ищет работников с определенной целью, и практически всегда цель — это извлечение прибыли. Поэтому к этой фразе добавь образ написанного резюме с твоей четкой фотографией. Старайся точнее описать себя и получить образ, словно смотришься в зеркало. Помнишь, бывали случаи, когда ты не знаешь человека, но он уже вызывает доверие или, наоборот, отторжение? Чтобы не вызывать негативные эмоции, старайся описывать себя искренне, дружелюбно и комфортно. Все этапы вплоть до шестого можно проходить столько раз, сколько необходимо для создания нужного образа, когда все будет готово и почувствуется внутренняя уверенность в том, что все мечты точно определены, и готовность их загадать, зайди в свою тайную комнату, проиграй сценарий и перейди на шестой этап. То есть сначала проиграть сценарии с мечтами, чтобы в памяти освежить образы, потом войти в комнату желаний и выполнить все необходимые действия. Не забывай всегда закрывать двери и запоминать, что двери закрыты. Если желаний и умений много, и не получается их все запомнить, то можно их разбить на два-три посещения. Но при каждом не забывай представляться. Эмоционально и физически сложно с нужными эмоциями транслировать большое количество фраз и образов. Как только почувствуешь усталость, закончи и выйди. Остальные фразы произнеси в следующий заход. Мечты лучше произносить за один заход, а в следующие достаточно транслировать только фразы с листка «я делюсь». То есть, если в первый раз в комнате желаний удалось правильно проговорить фразы с листка «я получаю», А на фразах с умениями начала чувствоваться усталость и перестала получаться транслировать правильно, выйди из комнаты и в следующий заход произноси только то, чем делишься. Но не забудь представиться, описав себя. Идеальное время суток для максимального эффекта утра. Но рекомендую загадывать желание перед сном. На это есть две причины. Первая, намного меньше вероятность, что тебя начнут беспокоить и отвлекать. Вторая – с утра будет сложно переключиться с комнат на реальную жизнь, и весь день будешь вспоминать, все ли верно сделано и нет ли ошибок. Эти сомнения могут заставить зайти в комнаты и все сделать заново. В итоге будет большая вероятность, что в следующий раз зайдешь уже не искренне, а с тревогой. Тревога не та эмоция, которую стоит транслировать. Поэтому хоть утро и идеально подходит, но оптимальным является период перед сном. В случае мечты о здоровье рекомендую делать следующее. Здоровое тело – это здоровые органы. Поэтому загадывай не здоровье, а конкретизируй определенный орган. В то, чем делишься, добавь. Я искренне радуюсь излечению. Я искренне признателен тому, кто помог вылечиться. Я делюсь своей радостью от излечения с окружающими. В мечты я получаю здоровый орган, тот, который сейчас беспокоит. Какие аватарки прикрепить, уверен, и так понятно. Представь, что может заинтересовать тех, от кого зависит выздоровление, и добавь это в «я делюсь». Не всегда людям нужно от нас что-то материальное. Я уже приводил пример, что могут быть нужны эмоции, и что твое излечение может быть только звеном к мечте другого человека. Если почувствуешь, что фраза построена неправильно, но при этом прикреплена правильная аватарка, не страшно, и можно не переделывать. Если же стало понятно, что мечтаешь о другом, то надо сделать заново. Но поскольку цепочка уже могла начать двигаться, то чтобы ее прервать, надо игнорировать вероятности исполнения этого желания. Бывают жизненные ситуации, когда возникли долги и кредиты, и ощущается острая нехватка денег. Самым простым выходом видится загадать желание о большой сумме денег, чтобы рассчитаться с долгами. Уверен, каждый, кто попадал в такую ситуацию, знает, что, мечтая раздать долги, получаем обратный эффект. Начинают возникать ситуации, наоборот, ухудшающие положение. Это происходит потому, что, мечтая о большой сумме, мы представляем, как раздаем долги. То есть транслируем свой образ и эмоции радости, расставаясь с деньгами. Соответственно, не стоит удивляться постоянному возникновению ситуаций, когда приходится отдавать деньги. Поэтому загадывать рекомендую не то, как раздаешь деньги, и нежелание, вызванное текущими обстоятельствами, а то, что хотелось бы иметь для комфорта, не будь такой нынешней ситуации. Транслируя фразы в комнате желаний, не надо их пытаться кричать. Во-первых, кричать на других некрасиво. Во-вторых, громкость произношения не столько важна, как уверенность в том, что тебя услышали. Мечтой делиться со всеми не стоит. Представь, что хочешь машину, и она выбрана, исходя из твоих представлений об идеальном и необходимом автомобиле. Если поделиться своей мечтой с окружающими, каждый будет считать своим долгом что-то посоветовать. Кто-то машину другой марки, кто-то другого цвета, а кто-то вообще будет убеждать, что машина не нужна. В итоге такие советы внесут сомнения в твой образ оптимальной машины и могут заставить изменить его. Только тогда это получится уже не то, о чем мечтаешь, а то, как видят оптимальную машину другие. Что делать с листками в реальной жизни не принципиально. Можешь выбросить, можешь сохранить, главное, чтобы они не мозолили глаза. Как вариант, можно сложить их в коробочку, а по мере того, как желания будут сбываться, перекладывать в другую. Если четко и правильно озвучено то, чем делишься и что получаешь, нужную информацию, связанную с мечтой, можешь получить совершенно случайно. Причем в месте и обстановке, которые и не предполагали разговоров относительно мечты. Кто-то в разговоре на другие темы затронет связанную с мечтой. Кто-то по другому поводу посоветует посмотреть сайт или журнал, а в них будет информация, которой не хватало для реализации идеи или напрямую связанная с мечтой. Вспомни, сколько раз нужная информация встречалась случайно и в обстановке, никак не предполагающей получения такой информации. Если, описывая себя, пишешь фразу «Я люблю спорт», конкретизируй, какой именно. Правильнее писать «Я люблю хоккей» или «Какой там спорт тебе по душе». Также рекомендую помочь найти себя уточнениями, где бываешь. Например, я люблю ходить в Мариинский театр. Я люблю кататься на велосипеде в ЦПК ИО имени Кирова. И аватарки себя со стороны в Мариинке, в каком платье или костюме собираешься пойти в следующий раз. На велосипеде, цвет велосипеда или другие отличительные особенности, которые помогут тебя узнать. Вспомни случаи из своей жизни, когда с легкостью начинаешь общение с незнакомым человеком. Вроде незнакомый человек, но почему-то внушает только доверие. Вот такой образ себя, и надо стараться создать, заполняя листок «Я делюсь». Иногда может возникать ощущение, что очень тянет зайти в комнаты. Это происходит потому, что цепочки к мечтам сложились. Сложились, но люди не могут тебя найти, и им нужны уточнения. Зайди и дополни листки «Я делюсь» более подробной информации о себе и том, где тебя можно встретить. Привлекая в свою жизнь вторую половинку, помни, если ваши увлечения будут совпадать, это поможет не скучать с любимым человеком. Не советую писать «решит мои проблемы». Зачем это тебе? Понятно, но зачем это ему? Долго ли он продержится рядом или уйдет, устав решать твои проблемы? Может, лучше, чтобы рядом был человек, который поможет не попадать в проблемные ситуации? Создавая свою тайную комнату, помни, что стремиться надо не только к бытовому комфорту, Максимально комфортные условия жизни складываются из всего, что нас окружает. Это бытовой комфорт, люди, с которыми общаемся, и даже климат. Отнесись к книге как к инструкции. Рекомендую переслушать не один раз и пропустить все через себя. Лучший результат получается, когда понимаешь, что делаешь, и есть уверенность в действии. В книге я на фактах показал все, что необходимо для успешной практики метода тайной комнаты. Это доступно каждому и неоднократно встречалось в жизни. Если удавалось что-то делать раньше, то теперь, когда ты знаешь значительно больше и умеешь управлять всеми процессами, что мешает сделать это снова и добиться стабильного исполнения желаний? Теперь все в твоих руках. Не бойся меняться. Раньше было непонятно, как мечта может сбыться, и поэтому был страх ее исполнения. Часто это называют внутренними блоками. Но теперь тебе понятен весь процесс исполнения мечты, и появилась уверенность, что все мечты сбудутся, Избудутся сбудутся благополучно для тебя и окружающих. Поэтому не стесняйся мечтать и загадывать то, о чем искренне мечтаешь. Не откладывай жизнь на потом, до момента, когда все мечты исполнятся. Загадывай для себя и не живи ожиданием исполнения мечты. Мечты имеют свойство сбываться в самый неожиданный момент и тогда, когда о них начинаешь забывать или наоборот, лишь только успеешь загадать. Живи полноценной жизнью и радуйся ей. Мечты обязательно сбудутся. Надо только правильно загадать то, о чем искренне мечтаешь. А о том, как понять, правильно ли все сделано, мы узнаем из следующей главы. Настало время перейти к ней.